Джейн Йолин. Мемоары джина из бутылки. Читает Сергей Мана. Море было тёмным, точно запёкшаяся кровь, а вовсе не цвета вина, как поют поэты. Мокрый песок в предвечерних сумерках казался едва ли не чёрным. Воздух, как всегда в это время года, был тяжёл и зловеще душен. Я выходил на берег возле дома хозяина всякий раз, когда только мог ускользнуть незамеченным. Хоть и опасное это было дело. Опасное Однако крени необходимы для моего самочувствия. В матросах я прожил гораздо дольше, чем в рабстве. И потому солёный морской воздух для меня не роскошь, а необходимость. Если бы море вынесло к моим ногам дохлую чайку, брюхо её непременно оказалось бы битком набито чёрными червями и прочими дурными знамениями. Столь хмурыми, мрачными выглядели низкие тучи, Вот и на счёт бутылки, выложенной морем на берег передо мной, гадать не приходилось. Наверняка внутри таились, ну, в лучшем случае, едкие испарения, наследие долгих плаваний в солёной морской пучине. Поэты моей родины поют хвалы вину, даруя его цвет водам вдоль берегов Эллады, и гимн на прекрасней мне не придумать вовеки. но в этой стране считают, что их пророк запретил им крепкое питье. Местные, народ трезвенников, вознагражденных на небесах, тем щедрее, чем неуклоннее лишают они себя земных радостей. Такого порядка я совсем не одобряю, ведь я-то по рождению грек, а по убеждениям язычник, вопреки всем домогательствам хозяина». Просто чудо, что, согласно безжалостным хозяйским законам, я ещё не лишился глаза, уха, на той руки. Он находит меня потешным. Но с тех пор, как я последний раз выпил, минуло уже 7 лет. Бутылка. Если хоть малость повезёт, бутылка упала в море с борта иноземного корабля, а её содержимое ещё годится для питья. Но если бы мне хоть малость везло, разве я, греческий моряк, выброшенный на этот берег так же, как эта бутылка под ногами, попал бы в рабство к арабам? Отец, такой же циник, как и его отец, оставил мне в наследство циничное имя Антитес, язвительный нрав и острый язык, достояние, никак не подобающее рабу. Но, как сказал слепой Гомер, Редко бывает с детьми, чтобы они на отца походили. Большую частью хуже отца, лишь немногие лучше. Примечание. Одиссея. ГМР. Перевод Вересаева. Наверное, если вино внутри и не испорчено, то уж обязательно окажется жалкой кислятиной неудачного урожая. В эти мислиу я наклонился и поднял бутылку. Стекло было мутно-зелёным, будто море после буйного шторма, подобно тому, что потопил мой корабль, и вынес меня на берег корабlovладельцев. У дна виднелись тёмные хлопья насадок, несомненно предрекавшие, что содержимое для питья непригодно. Я сжал бутылку в ладонях, пусть согреется. Стекло было слишком тёмным, чтобы разглядеть содержимое получше. Я переждал волну первого желания выпить, не дождался второй, позволяя ей разгореться внутри, словно пламя не страсти. У тела тоже есть память, однако должен сказать откровенно, страсть, как и вино, давно остались для него лишь смутными воспоминаниями. Рабам не дозволялось прибегать к услугам гурей. И на развод раб моего возраста и расы тоже не годился. Сохранить эту часть собственной анатомии в целости мне удалось, только притворяясь импотентом. Ещё один из неукоснительных хозяйских законов. Даже в ночной темноте, лёжа в одиночестве на своей подстилке, я отказывался от радости рукоблудия. Весь дом кишел соглядатаями, а евнухи они такие сплетники. словом, нахвалённую арабскую круговую поруку, на кроме неё ни что больше не отделялось плетни от скандала, то есть меня от ножа рассчитывать не стоило. Кроме того, и арабские женщины меня не прельщали. Красивы, но пусты, словно бутылка в моих руках. Дунет ветер в горлышко, и ца не другая запоёт. Только такой напев недорого стоит. А я любил женщин, подобных вину, полнотелых, с терпким привкусом прошлого, из тех, что вдохновляют поэтов. Поэтому в последние семь лет пришлось вкладывать всю страсть в труд, хоть и рабский. Слепой Гомер, как всегда, был прав. Труд побеждает все, даже за старелую тягу к вину и женщинам. Однако философией не победить движение. Рука нащупала пробку, прежде чем я успел сдержаться, и быстрым движением откупорила бутылку. В воздух взвилась тонкая ниточка дыма, а пробка тут же распалась в труху. Да, урожай впрямь был неудачен. Дымок поднимался все выше и выше и выше, и выше. А я стоял с бутылкой в руке, не в силах сдвинуться с места. Столь велико было мое разочарование. Весь цинизм отца и отца его отца не смог бы подготовить меня к такой внезапной утрате надежды. Все предвкушения и склонность к философии вмиг утонули в темных безднах отчаяния. Внезапная утрата воли живо напомнила момент пленения и первые, самые горькие дни в рабстве. Вот почему я так долго не замечал, что дымок над зияющим горлышком бутылки начинает обретать узнаваемую форму. Изящные длинные ноги под полупрозрачной тканью шальвар, талия, которую легко обхватить ладонями. Груди под легкой вышитой жилеткой, круглые, будто спелые плоды граната. Лицо. Ну, а вот лицо так и осталось дымом в воздухе. Внезапно вспомнилась та девушка с корзинкой в Александрийском порту. Торговка фруктами, что улыбнулась мне. Она была последней девушкой, улыбнувшейся мне, когда я был свободен. А я, не зная, что меня ждет, поглощенный работой, не удостоил её вниманием воспоминания затуманили мой взор но когда в глазах прояснилось я увидел перед собой ту же самую улыбку запечатлённую на лице джиннии я то, что тебе угодно, мой господин, прозвучал в ушах её негромкий голос я протянул руку, чтобы помочь ей сойти на землю, но мои пальцы прошли сквозь её ладонь смертная плоть сквозь дым в воздухе думаю именно в тот момент я и поверил что она именно та кем я её полагаю чего пожелает мой повелитель с улыбкой спросила она я не спеша улыбнулся в ответ а много ли у меня желаний она покачала головой не прекращая улыбаться той самой александрийской улыбкой одними губами не показывая зубов Но на её левой щеке появилась ямочка. Одно, мой господин. Ведь ты вытащил пробку из горлышка всего один раз. Ну, а если я вытащу ещё раз, пробки больше нет. На этот раз она обнажила в улыбке зубы, а на её правой щеке появилась вторая ямочка. Со вздохом взглянул я на крошки в ладони и бросил их на песок, будто семена. чего одно нуждается ли раб в большем всё так же негромко сказала она ты хочешь сказать мне следует просить о свободе я рассмеялся и сел на песок мелкие волны обгоняя большие защекотали пятки ноги мои были босы я устремил взгляд вдаль о свободе снова в мои те годы стать моряком, а свободе подставлять спину лучам палящего солнца, пока не слезет кожа. О, свободе, надрывать пупок, удерживая руль под слепящим дождём, а свободе вновь потерпеть крушение и вновь оказаться в рабстве на берегу. Она подплыла ко мне и нет, она не могла сжечь дымными пальцами мои ладони, но я почувствовал кожи лёгкий ветерок. Наверное, он и был её прикосновением. Гос неё можно было различить морские раковины и белые камешки на песке. О свободе любить Александрийскую девушку, сказала она. О свободе пить хмельное вино. И о свободе жить об этом на утро, со смехом ответил я. Она рассмеялась тоже. Ага, что скажешь ты о свободе позволить себе за ужином жареную куропатку с лимонами и баклажанами? что скажешь о яйцах вкрутую, посыпанных киноварью или о потрохах с корицей. Все это совсем недавно подали хозяину на ужин. Роскошная пища, как и роскошная женщина, до добра не доводят, сказал я. А о свободе набить карманы монетами? Отвернувшись и подняв взгляд к тучам над морем, я пробормотал строки из Энеиды, О, на что только ты не толкаешь, Алчные души людей, проклятое золото-жажда! Примечание. Перевод Ошерова. «Вергилий был мудр», — тихо сказала она, И тут же со смехом добавила, — «для римлянина». Тут я впервые присмотрелся к ней повнимательнее. Женщина, знающая Вергилия. Будь она хоть человек, хоть джинья, на это стоило посмотреть. Ее тело все еще состояло из тех же клубов дымчатого воздуха, но черты лица сделались незыблемы. Теперь она ничем не напоминала ту девчонку из Александрии. Ее краса стала намного сложнее. Глаза, подведенные сурьмой, были серы, как дым, того же цвета, что и волосы. Тень на лице подчеркивала скулы и легкие морщинки в уголках улыбчивых полных губ. Не так юна, как показалось поначалу, но и я и сам был далеко не мальчишкой. «Ну, антитес», — с улыбкой сказала она, — «джинны тоже стареют, хотя жизнь в закупоренной бутылке безмерно замедляет этот процесс». Я ответил ей словами Гомера — — Молодежь рассудительно редко. Примечание. Одиссея. Перевод Жуковского. А от себя в своеобразном цинизме прибавил. В лучшем случае. — Значит, ты полагаешь меня рассудительной? — спросила она и вновь рассмеялась. Ее смех напоминал звон верблюжьих колокольчиков. Но и крикливый попугай не менее рассудителен, говоря чужими суждениями, будто своими собственными. Не встречал я ещё попугаев, хоронящих в памяти Вергилия с Гомером, заметил я, глядя на неё без воздыхания, скорее словно на чудо. Ну, впрочем, и джиннов тоже. А много ли ты их видел? Попугаев? Да. А вот джиннов нет. Ты первая. "Хм, тогда ты и вправду везуч, грек. Ты вызвал ту, кто почитает Аллаха, а не одну из приспешниц Иблиса." "Да, хоть тут мне повезло", кивнул я. "Так каково же будет твоё желание, господин?" "Меня, раба, завёз ты господином", сказал я. "А разве ты сама не хочешь той свободы, что так настойчиво предлагаешь мне?" свободы от заточения в зелёной бутылке свободы от исполнения желаний любого господина, кто её не откупорит. Еящная рука смахнула с алба серебристой пряди. Ты просто не понимаешь природы джиннов, ответила она. Как и природы этой бутылки. Но зато понимаю, что такое место в жизни, возразил я. В море моё место было меж капитаном и гребцами, в этом доме взмах в сторону дворца за спиной я ниже хозяина и выше кухонной прислуги а каково же твоё место задумавшись джинния слегка наморщила в лоб творя чудеса сотни лет и я, пожалуй, достигну более высокого положения среди джинов сказала она тут уж настал мой черёд улыбаться место в жизни это игра Жребий, сказал я. Оно может зависеть от рождения, от воли случая, от хитрого расчёта. И почему не место красит человека, а человек место? Да ты философ, заметила Джиния, просветлев взором. Я грек, ответил я. А это одно и то же. Джиния вновь засмеялась, какетливо прикрыв рот ладонью. Я больше не мог смотреть сквозь неё. Разве что кусок плавника на берегу темнел на фоне её кожи, будто выцвевшая татуировка. Пожалуй, желание не помешает нам обоим, сказал я, устраиваясь поудобнее. Моя нога коснулась её ступни, и я ощутил лёгкую встряску, будто между нами проскочила молния. В открытом море такое порой случается. Овы, сама я не могу пожелать ничего. прошептала она Могу лишь исполнять желания Тогда я дарю тебе своё шипнул я в ответ видя внезапную грустьную её прекрасным лице Она взглянула мне в глаза её глаза в тусклом свете сделались золотыми но в то же время я от чего-то сумел увидеть то что таилось за ними Нет не песок и волны но некий иной мир «Царство смерчи и огня без дыма». «В таком случае, Антитес, ты просто потратишь желание без всякого проку», — пояснила она. Заметив что-то за моей спиной, она подняла взгляд, и на лице ее отразилась тревога. Ее тело растаяло в воздухе. Миг, и передо мной оказалась огромная птица. Белопалые крылья хлопнули меня по плечам, и она взвилась в небо. Куда ты? закричал я ей вслед. В долину Акбар, на родину джинов, откликнулась птица. Я буду ждать твоего желания там, но поспеши, грек. Прошлое и будущее вот-вот сомкнутся -вот за твоей спиной. Я оглянулся. На каменные ступени хозяйского дома высыпали полудюжины стражников и евнухов, свистгом указывавших дряблой рукой в мою сторону. Все они с криками устремились ко мне, но что они кричали, я так никогда и не узнал. Их ятаганы были подняты, а мой арабский частенько подводил меня в минуты страха. Возможно, я закричал от ужаса, наверняка сказать не могу. Помню, что вновь повернулся к морю и увидел белую птицу, летящую прочь в сияющий круг среди туч. «Возьми меня с собой!» — крикнул я. Не желаю иной свободы, кроме свободы быть рядом с тобой. Вздрогнув на лету птица круто развернулась и понеслась назад, ко мне, с криком: "Таково твоё желание, господин!" Ятаган свистнул в воздухе. "Да, таково!" успел крикнуть я, прежде чем клинок вонзился мне в горло. С тех самых пор мы и живем в зеленой бутылке уже многие сотни лет. Зарифа была права, я совершенно не понимал ее природы. Здесь, внутри, целый мир, бесконечный и непрестанно меняющийся. Этот мир полон соленого запаха моря, и дом наш порой обращен к морскому берегу, а порой к пескам пустыни. Столь же изменчиво и Зарифа. Она, любовь моя, ни юна, ни стара, ни мягка, ни строга, ведомы ей и песни слепого Гомера, и поэмы Вергилия, и сказания о воителях из Айям аль-Араб. Примечание Дни арабов Ближневосточный героический эпос. Может, она петь и на тех языках, что давным-давно мертвы. А ещё она любит меня так, что большего нельзя и пожелать. По крайней мере, так она говорит. И этому следует верить. Не станет же она лгать мне. Она любит меня, хоть я и не отличаюсь красотой, хоть тело моё украшено множеством шрамов, оставленных морем и рабством, и этим необычным ожирением, памятью о клинке итагана. Она говорит, что любит меня за циничную мудрость и благородное сердце, подсказавши и мне подарить своё желание ей. Так мы и живём в нашем вечно изменчивом мире. Теперь я, читаю на шести языках, не считая арабского с греческим, выучился владеть кистью и иглой, рисую в персидской манере, а вышиваю, словно норманнская королева. Мы, понимаешь ли, черпаем знания в каждом новом столетии и заново пробуем мир на вкус всякий раз, как из нашей бутылки вытащат пробку. Вот, госпожа, я и исполнил твое необычное желание, рассказал свою историю тебе одной. Не знаю, что могло побудить тебя и стратить величайшую удачу всей жизни на эти кипустяки, но что ж. Многие тратят желанья впустую. А если ты и вправду, как говоришь, поэтесса и сказочница из рода слепого Гаммера и прочих, но что-то мешает тебе рассказать новые сказки, быть может, моя повесть поможет тебе продолжить сей путь безпрепон. Ну а пока, госпожа Я прочту одну из твоих старых книг. Раз уж нам зарив и дозволено провести день и ночь в всем новом мире. Не назовёшь мне ту, что сама любишь больше всего. Или лучше мне попросту заглянуть в ближайшую книжную лавку, доверившись собственному счастью? Как видишь, в последние несколько сотен лет мне везло, просто на удивление. Конец. Джейн Йолн. Мемуары джина из бутылки. Читал Сергей Манара.